Раздел 1. Основы вашего обучения. Первая основа обучения. Мгновенное воспроизведение информации, хранящейся в памяти. Глава 1. Раскройте возможности вашей памяти. Как я говорил во введении, первые шесть глав аудиокниги посвящены основам вашей способности обучаться, усваивать и воспроизводить информацию, нужную для личностного роста. Из этой части вы узнаете, каким должен быть процесс обучения, чтобы ваш мозг работал оптимально. Начнем с одного из самых популярных направлений – у л у ч ш е н и е памяти. Подумайте, как часто и как по-разному вы каждый день используете свою память. Если вы затрудняетесь ответить на этот вопрос, попробуйте дать ответ на другой. Если бы вы полностью потеряли память, что вы могли бы делать? Правильный ответ – ничего. Мы приходим в этот мир с работающей вегетативной нервной системой, которая обеспечивает правильное дыхание, сердцебиение и другие функции организма. Еще у нас есть врожденные рефлексы, например, когда врач стучит по коленной чашке резиновым молоточком, чтобы увидеть, сократятся ли мышцы. И больше ничего. Всему остальному приходится учиться. Даже такие элементарные вещи, как знание собственного имени и умение есть, приобретаются в результате обучения. Так что практически все в жизни – требует использования памяти. Подумайте о пользе памяти в вашей жизни сегодня. На семинарах, которые проводит наша компания Freedom Personal Development, мы часто спрашиваем участников, как улучшение памяти помогло бы повысить вашу эффективность или снизить стресс. Вот несколько ответов, которые мы часто слышим. От квалифицированных специалистов. Мне хотелось бы лучше запоминать имена. Хочу проводить презентации, не подглядывая в заметки. Мне хотелось бы скорее запоминать характеристики продуктов. Я хочу запоминать даты и время встреч. От студентов. Мне нужно запоминать лексику иностранного языка. Хотелось бы помнить математические формулы и уравнения. Я хочу помнить, например, преамбулу к Конституции США, имена всех президентов, названия всех штатов и их столиц. Хотелось бы меньше нервничать на контрольных. Честно говоря, я мог бы всю главу посвятить разнообразным примерам того, как воспоминания становятся инструментами, с помощью которых мы строим свою жизнь, но ограничусь лучшей для вас новостью. С какой бы целью и в какой бы области знаний вы не хотели улучшить свою память, у вас есть абсолютно все, чтобы добиться своего. Результаты многих исследований подтверждают, что ваша память на самом деле идеальна. Вы никогда ничего не забываете. Может, вы подумали, «Роджер, что-то я вас не понимаю. Я же чувствую, что все время что-то забываю. Зачем я, по-вашему, вообще слушаю эту аудиокнигу?» «Я понимаю, почему у вас возникло такое ощущение. Но ваш мозг фактически фиксирует все. Каждую прочитанную книгу, все разговоры, всех людей, которых вы встречали. И проблема на самом деле не в запоминании». а в воспроизведении сохраненной информации. Вспомните последний случай, когда вы встретили знакомого и были уверены, что знаете его, но не могли припомнить его имя. Это распространенная ситуация, так бывает с каждым. Мысленно восстановите ее. Наверное, вы нормально поговорили с этим человеком. Несколько минут перебрасывались фразами вроде «как дела», «как работа», «как семья» и так далее. А чем при этом занимался ваш мозг? Напрягался в поисках ответа на вопрос «как же его зовут, черт возьми?». Но имя вспомнилось не во время разговора, а позже. Видите, вы не забыли его, а просто не смогли вспомнить в нужный момент. Я мог бы привести много примеров, но достаточно сказать, что ваша память на самом деле превосходна, а проблема возможна в воспроизведении информации. И это хорошо. Улучшить его вполне вам под силу. Если вы не можете вспомнить какую-то единицу информации, то потому что изначально сохранили ее случайно, необдуманно, бессистемно и бессознательно. как вы когда-то научились учиться. Скорее всего, вы входите в те 99% людей, которые в школе научились учиться с помощью процесса механического запоминания. Это обучение с помощью простого повторения. Вы получали информацию от учителя или из книги, и затем повторяли ее снова, снова и снова, пока она не запечатлевалась в вашем мозгу, как вы надеялись. Знакомый процесс. Как он служит вам сейчас? Полагаю, не очень хорошо. Чтобы это доказать, я предлагаю простой тест из двух вопросов. Вопрос первый. Вы когда-нибудь изучали биологию? Да или нет? Вопрос второй. Никуда не подглядывая, назовите все типы царства животных. На наших семинарах все участники отвечают на первый вопрос «конечно», а второй «загоняет их в тупик». И это нормально. Не обязательно знать типы животного царства, но изучая биологию, вы точно проходили это. И если спросить, вы ее действительно выучили, ответ, скорее всего, будет отрицательным. Вы не выучили эту информацию, а вызубрили. На контрольной изрыгнули ее на бумагу, и на этом все закончилось. В школе этот метод вам помогал, но теперь вы понимаете, в чем проблема. Во время обучения в школе и вузе вы постоянно прибегали к этому приему, и у вас выработалась привычка учить так все. Наверняка теперь она оказывает вам плохую услугу. Да, механическое запоминание может обеспечить приличную оценку за контрольную, но жизнь не состоит из контрольных, о которых вы узнаете заранее. Поэтому нужен метод обучения, который принесет вам немного больше пользы. Именно о нем вы узнаете из первых шести глав этой аудиокниги, если будете готовы осваивать нечто новое и необычное. Индекс обучаемости Для получения любого результата существует конкретный образ мышления и действий. Наша обязанность быть восприимчивыми и гибкими, чтобы перенимать эти способы мышления и действия. Билл Харрис, основатель компании, Centerpoint Research Institute Польза, которую вы извлечете из этой аудиокниги или любой обучающей ситуации, во многом зависит от ваших индивидуальных особенностей. Этот материал изменит вашу жизнь, но только при соблюдении обязательного условия, если вы усвоите материал и будете применять его. А для этого нужно знать свой индекс обучаемости. Это показатель вашей готовности к обучению. Осознаете вы это или нет, индекс обучаемости вступает в игру каждый раз, когда вы пытаетесь овладеть новым навыком или лучше что-то понять. В нем два компонента, и каждый из них легко оценить по шкале от 1 до 10, 10 высший балл. Первый компонент – ваше желание учиться. Это логично. Чтобы извлечь максимум пользы из обучающей ситуации – Вы должны хотеть усвоить то, что вам предлагается. И следующая новость должна обрадовать вас как ученика. Ваше желание учиться на очень высоком уровне. 9-10 баллов по этой шкале. Поздравляю. Я могу уверенно заявлять об этом, даже не зная вас. Мне точно известно, что вы уже потратили что-то на себя. вероятно Вы отдали деньги за эту аудиокнигу. Спасибо, или как минимум уделили ей какое-то время, чтобы дойти до этого этапа. Вы не пошли бы на это, не имея сильного желания учиться. Итак, оцените свое нынешнее желание учиться по шкале от 1 до 10. Со вторым компонентом индекса обучаемости дело обстоит немного сложнее. Это ваша готовность изменяться, и ее ни в коем случае нельзя переоценивать. Любому, кто слушает эту аудиокнигу, присуще сильное желание учиться. Но никому не свойственна большая готовность изменяться. Причина — зона комфорта, о которой говорилось во введении. В нас от природы заложено стремление сохранять существующее положение дел и продолжать делать одно и то же, даже если это не приносит желаемых результатов. Я не отрицаю, что у вас может быть высокий показатель готовности к изменениям, но если вы хотите повысить ее, придется действовать сознательно и целенаправленно. Это не произойдет по счастливой случайности. Итак, как вы оцениваете свою нынешнюю готовность изменяться? А теперь, имея на руках цифры, вы можете измерить свой индекс обучаемости, перемножив эти два показателя. Самый высокий возможный балл 100. 10 на 10. Сделайте это сейчас и посмотрите, что получится. Оценка желания учиться умножить на оценку готовности изменяться равно общий индекс обучаемости. Заметьте, даже если ваше желание учиться тянет на 10 баллов, но готовность изменяться нулевая, то общий индекс обучаемости тоже равен нулю. Чтобы вы действительно чему-то научились, высокими должны быть оба показателя. Недостаточно выражать желание учиться, нужно учиться на самом деле. Вы слушаете эту аудиокнигу, потому что хотите улучшить свою жизнь, правда? Конечно, и если вы действительно хотите этого, то должны начать меняться. Как говорят китайцы, безумие делать одно и то же снова и снова, ожидая другого результата. Многие говорят, что это полезное упражнение, когда стоит цель выучить нечто новое. Индекс обучаемости – не повод для осуждения или расстройства, а просто полезный ориентир. Если у кого-то он выше вашего, это не значит, что тот человек лучше вас, это значит, что он будет достигать успехов быстрее. И я дам вам советы, которые помогут извлечь максимальную пользу из этих глав о тренировке памяти. Первый совет. Не оценивайте процесс. Оценивайте. Результат. Метод, которому вы здесь научитесь, точно дает результаты, но отличается от привычного. Поэтому у вас, скорее всего, возникнет мысль, как-то это странно. Все, кто учится тренировать свою память, переживают минимум один период, когда им кажется, будто все это только набор странноватых приемов. Это не так. И когда вы это поймете, рекомендую вам посмотреть на свой индекс обучаемости, избавиться от негативных мыслей и двигаться дальше. Не тратьте зря время и силы, пытаясь провести критический разбор или анализ этого процесса. У вас будет достаточно времени на это потом, если такое желание сохранится. Вы научитесь гораздо быстрее, если не будете оценивать процесс. Но при этом вы должны оценивать свои результаты. Ведь так вас оценивают на работе, правда? Делайте то же самое. Используйте этот процесс, выполняйте мои указания и посмотрите, что у вас получится. Думаю, вы будете поражены, увидев, как быстро можете улучшать свои способности. Второй совет. Получайте удовольствие от работы над мозгом. Одно мы знаем наверняка. Обучение в идеале — увлекательный процесс. У него есть две особенности. Во-первых, вспомните об удовольствии, которое вы ощущаете, когда учитесь чему-то новому. Вы когда-нибудь катались на водных лыжах, сноуборде, играли в нарды, учились продавать, преодолевали страх. Вам было приятно, когда это начало получаться, правда? Вашему мозгу нравится учиться новому, даже если вы не любили школу. Во-вторых, нам точно известно, что реакция мозга на стресс «бей или беги» дает самое неблагоприятное состояние для того, чтобы учиться чему-то новому. Эта реакция очень эффективна, если вы уже чему-то научились, и достигли уровня неосознанной компетентности, но она же отключает вашу способность приобретать новые умения или усваивать новую информацию. Вы вспомнили имя того знакомого позже, только потому, что после его ухода глубоко вздохнули и расслабились. Пока вы ломали голову, общаясь с ним, ваш мозг испытывал то же, что солдаты в бою. конечно, в более мягкой форме, в продуктовом магазине обстановка не такая напряженная, как на поле боя, но, по сути, химические процессы и мозговые волны такие же. Стресс — главный убийца ваших умственных способностей, так что снизьте градус напряжения. Если вы на чем-то забуксовали или зашли в тупик, просто глубоко вздохните — Скажите себе «вспомню» позже и идите дальше. Вернитесь к этой проблеме позже. Зачастую этого хватит, чтобы заставить нейроны взаимодействовать нужным образом и привести вас к желаемому результату. Будьте готовы учить и осваивать новое и непривычное. Вы способны сделать намного больше, чем думаете. Итак, вперед и с удовольствием! Первая тенденция. Правило 7 плюс минус 2. В отсутствии четкой системы мозг способен справляться максимум с 5-7 единицами информации одновременно, а скорее с тремя пятью. Если вы пытались выучить список из 20 пунктов путем механического запоминания, то, наверное, поняли одну закономерность – Первые 5-7 пунктов запомнились хорошо, а потом начались трудности. Если это так, не беспокойтесь. Проблема не в вас, а в том, что вы действовали бессистемно. Вас ограничивала способность памяти справляться с небольшим числом единиц информации. Кстати, если вы все-таки запомнили больше 7 пунктов, то наверняка не ограничились простой зубрежкой. Некоторые участники наших семинаров получают оценку в 10 или больше баллов, и никто из них не прибегает к механическому запоминанию. Они придумывают аббревиатуру или какую-то историю с участием этих объектов, либо замечают в списке некую закономерность, о ней я вскоре расскажу. Будьте уверены, что без метода или системы ваш мозг способен эффективно справляться примерно с семью единицами информации, плюс-минус две. Вторая тенденция. Первичность и недавность. Одна из самых частых закономерностей, которые мы наблюдаем, называется первичность и недавность. Если вам нужно запомнить ряд данных, мозг обычно эффективно фиксирует информацию в начале и конце, а в середине возникают трудности. Опять же, это не значит, что с вами что-то не так. Первичность и недавность – естественная особенность работы мозга. Понимание этих тенденций подводит нас к самому элементарному принципу улучшения запоминания – разделение на части. Принцип прост. Вы автоматически улучшите способность мозга воспроизводить хранящуюся в нем информацию, если будете разделять ее на удобоваримые кусочки. Уже это может стать огромным подспорьем для вашего мозга. Когда вы что-то учите, по возможности разделяйте это на небольшие, удобоваримые части, фрагменты информации в периоды времени. Это касается даже нашей аудиокниги. Я рекомендую вам слушать не больше одной главы за один присест. Закончив, потратьте немного времени на повторение пройденного письменно или хотя бы в уме, сделайте небольшой перерыв, потянитесь, выпейте воды, отвлекитесь на несколько минут, а потом и только потом возвращайтесь к прослушиванию. Так вы получите гораздо больше пользы. А теперь, когда у вас есть начальная оценка своей памяти и понимание свойственных работе мозга тенденций, постараемся повысить эффективность его работы. Из следующих двух глав вы узнаете, как говорить на языке своего мозга, мысленно организовывать информацию всех типов и улучшить воспроизведение в самых разных ситуациях. Поехали!